31. «Послушайте меня внимательно, мисс келлингтон продолжал Лорд Фелтон, — «вы хотели независимости, вы сражались за независимость, вы получили независимость и наслаждались ею несколько веков, и куда в конечном итоге это вас привело в политический и экономический тупик?» И единственный выход, который вы смогли из него найти, это попроситься обратно под крылышко империи. Империя вам не отказала, но вы должны понимать, что у всего есть своя цена, и вам придется ее заплатить. Времена хаоса и вседозволенности закончились, наступает новый порядок. Я за вот это вот все не голосовала. «Мнение Плебса во все времена было мало кому интересно», — отрезал лорд Фелтон, нагнетая революционной ситуацию в отдельно взятом кабинете. «Вы будете делать то, что я вам скажу, и так, как я вам скажу. В противном случае вы можете начинать поиски новой работы сразу после того, как выйдете из этого здания». «Наверное, в любой другой ситуации я бы именно так и поступила». Но сейчас мне нужны были ресурсы такс, чтобы закончить с поисками того, кого я не знаю, как можно скорее. Поэтому я подавила естественное желание ответить старикану чем-нибудь едким и неприятным. А потом подавила второе естественное желание подрихтовать ему физиономию. Окончательно обретя человеческий облик, Смит стал демонстрировать эмоции и строил мне выразительные гримасы. Видимо, он опасался, что я таки не сдержусь. Я несколько раз моргнула, чтобы прогнать реалистичное и очень приятное видение лорда с топором между глаз. Сделала глубокий вдох и потупила взор. По крайней мере, он не приказал высечь меня на конюшне, а мелкими неудобствами можно и пренебречь. Исключительно ради дела. «Мне нужна эта работа», — Эриот облегченно выдохнул. «Тогда приходите на нее одетый как положено, и обращайтесь ко мне тоже, как положено». да «Милорд», — сказала я, буквально проталкивая эти слова через свое горло, — «вы привыкнете», — пообещал он. «Да черта с два я привыкну. Главное перетерпеть этот момент, а там же будет попроще. Не будет же этот тип следить за каждым моим шагом». Похоже, теневое правительство тоже не сумело сохранить свою независимость. Раз подобные типы со старого континента так вольготно чувствуют себя в кабинете директора ТАКС, «Так что вы хотели нам сообщить, мисс Кэррингтон?» — спросил Смит, пытаясь сместить тему беседы в область сугубо профессиональных вопросов. «У меня есть фотография типа, который называл себя Дэви Крокетом». «Откуда?» «Из Техаса», — Смит скривил лицо. «Очень любопытно», — сказал лорд. «Мисс Кэррингтон, стоит ли мне расценивать эти ваши слова в качестве признания в том, что вы якшаетесь с мятежниками?» Фактически, Техас объявил себя независимым до того, как остальные штаты призвали британцев в направление. Так что вопрос, можно ли считать его жителей-мятежниками, был все еще открыт. Но у империи, похоже, было на этот счет собственное мнение. «Я получил его не от мятежников, а от своего знакомого, который специально отправился на неподконтрольную нам территорию, чтобы добыть информацию. Кто этот знакомый?» – поинтересовался Смит. «Ему можно доверять в таких вопросах? Насколько он профессионален?» «Это Кларк», — Эллиот вздохнул. «Тот самый Кларк», — уточнил лорд Фелтон. «Да, милорд», — сказал Смит. «Что ж, пока вопрос с мистером Кларком не закрыт. Полагаю, мы вполне можем использовать полученную от него информацию». Лорд Фелтон смахнул с рукава воображаемую пылинку. «Мне пора отправляться на встречу с лордом-губернатором. Но прежде чем я уйду, мне хотелось бы прояснить еще один вопрос, мисс Кэрингтон». «Да, милорд». «Вы мне не нравитесь. Вы считаетесь здесь ценным специалистом. Но я против того, чтобы таким, как вы, вообще давали работу». «Это потому что я черная?» Спросила я, но он пропустил мою реплику мимо ушей. «Считайте, что вы сейчас на испытательном сроке, и от того, как вы проявите себя в этом расследовании, будет зависеть, сохраните ли вы ваше место за собой». Вот тут я удивилась. Смит и его предшественник Доу тоже не испытывали восторга при видимой физиономии, но они никогда не угрожали мне увольнением, потому что предыдущий цензор ТАКС куда-то подевался. Может быть, они мне и говорили, но я благополучно позабыла все подробности. У меня же до сих пор провала в памяти, ты-то знаешь. И им попросту неким было меня заменить. Похоже, лорд Фелтон таких проблем не испытывал. Я буду стараться, милорд. В служебном рвении я превзойду сама себя. Фиглярствуя, вы только усугубляете то плохое впечатление, которое вы произвели при нашем знакомстве сказал лорд Фелтон, поднимаясь на ноги. «Входите, сэр!» Разумеется, в кабинет вошел тот самый прилизный хлыщ из приемной, и свой чертов футляр он тоже прихватил с собой. Меня сразу же одолели нехорошие предчувствия. «Это сэр Джориан Хемфорд!» представил хлыща лорд Фелтон. «Он будет работать над этим делом вместе с вами, так что предоставьте ему все необходимые сведения!» «Да, милорд», — сказал Смит. «Удачи», — сухо сказал лорд Фелтон, хлопая сэра Джориана по плечу. «За сим я вынужден откланяться». «Боже, храни короля», — сказала я. «Или у них в империи принято прощаться как-то не так?» Лорд Фелтон неодобрительно зыркнул на меня своими мутными британскими глазами и вышел вон. «Ну и пусть, мне с ним детей не крестить, так что может вылить ко всем чертям». Я не собиралась задерживаться на этой работе ни на секунду после того, как мы поймаем пока неизвестного мне гада. Дверь за лордом закрылась, и я уселась на нагретые им местечко. Смит выдохнул и чуточку расслабил узел галстука. По смитовским стандартам это было равносильно оголению торса и закидыванию ног на стол. «Давайте знакомиться», — сказала я. «Я... я знаю, кто вы», — прервал мне Хэмфорд. «Вы Кэрлингтон, цензор. Вы Смит, директор местного филиала». «А дело, как я могу догадаться, касается бывшего владельца черного блокнота?» «Именно», — сказал Смит. «Тогда у вас нет необходимости что-то мне рассказывать. Я читал материалы», — сказал Хэмфорд. «Если у меня возникнут вопросы, я их озвучу». «Сэр, значит?» — спросила я. «За особые заслуги перед страной король Карл Третий лично посвятил меня в рыцари «Вы разрешите называть вас Джо?» «Нет». — Сэр Джо? — Разумеется, тоже нет. — А что в футляре? — Мой атрибут, разумеется. — Значит, он тоже цензор. Теперь понятно, почему лорд Фелтон демонстрировал такую самоуверенность. Я больше не была для такс уникальным специалистом. Они смогли найти мне замену. Точнее, притащили ее из старого света. — Можно посмотреть? — Разумеется. Он положил свой футлярный директорский стол. Тонкими артистичными пальцами отомкнул замки и откинул крышку. В футляре лежал меч. «Довольно старомодно», — заметил Смит. «Вы хотя бы достали его из камня, сэр Джориан?» «Можно просто, Джориан, без сэра». ну вы же рыцарь. Так у этого меча есть история?» «Длинная и довольно неприятная», — сказал Джо. «Для краткости мысленно я решил называть именно так. Ну, ты знаешь». Он захлопнул крышку и убрал футляр со стола. — А где ваш атрибут, мисс Кэррингтон? — Тут недалеко. — Вы не держите его всегда под рукой? — Нет необходимости. Если вы читали отчеты, то должны об этом знать. — В бою каждая секунда промедлений может стоить жизни. — Как быстро вы достаете свой ножики из футляра? — Достаточно быстро. — Вас посвятили в рыцаре за то, что вы сделали в качестве цензора? — Это закрытая информация. «Бросьте, Джориан, мы же коллеги. Вы оба на испытательном сроке. Оба?» Я посмотрела на Смита. Он пожал плечами. «А вы это чем заслужили?» «Лорд Фэлтон не сомневается в наших профессиональных способностях. Он сомневается в нашей лояльности». «А еще я неправильно одеваюсь. Но вы все еще директор?» «Да». «А он тогда кто? Надсмотрщик от короны?» Я предпочитаю думать о нем, как о нашем кураторе. — Суть та же. — Пожалуй, — согласился все еще директор. — Так вы покажете нам изображение? — Конечно. Я вывела картинку на экран телефона и положила его на стол. — Это фоторобот? — удивился Джо. — Откуда у Кларка доступ к этим технологиям? — поинтересовался Смит. — Он не рассказывал. — Ваш друг даже после смерти полон сюрпризов. Это лицо вам знакомо? — Нет. «А вам?» «Тоже нет. Скиньте файл на мой компьютер, я запущу его в систему распознавания лиц». «Конечно». Я нажал на кнопку «Поделиться». «Мне знакомо это лицо. Это Арчибальд Кроули, знаменитый мистификатор и преступник. Но я боюсь, что вас или вашего мистера Кларка ввели в заблуждение. Арчибальд Кроули был казнен в Лондоне почти два века назад». — Это Алестер Кроу, — сказал Смит, выводя изображение на большой экран. — Не особо знаменитый преступник, отсидевший десять лет в тюрьме штата за вооруженное ограбление Поэтому он есть в нашей системе. аластер Кроу на фотографии стоял на фоне ростового стенда и был одет в оранжевую робу заключенного. И он был подозрительно похож на присланный Кларком фоторобот, вплоть до шрама над бровью. — Возможно, это его потомок, — предположила я. «У вашего британского Кроули был этот шрам?» «Да», — Джон положил свой телефон на стол рядом с моим. Там была не фотография, разумеется, а портрет, написанный кистью неизвестного мастера. Но если отбросить некоторые художественные преувеличения, изображен на нем был все тот же самый человек, вплоть до шрама над бровью. «Вот это поворот!» — пробормотал Смит. «Это привносит в дело совершенно ненужную нам сейчас нотку мистики» если, конечно, это не совпадение. «Крокет, Кроули, Кроу!» — сказал Смит. «Кро-кро-кро! И все они бьются лицами о твердые предметы. Тоже совпадение!» «Когда Кроу выпустили из тюрьмы?» «Два года назад. И где он сейчас?» «Последнее место работы — небольшая частная автомастерская на 48-й улице». «Пока все говорит о том, что это не тот, кого вы не знаете, а очередной наемник, которого он использовал. Естественно, что не вписывается в общую схему, это информация от сэра Джориана, но исторические совпадения все-таки никто не отменял. По крайней мере, до тех пор, пока мы не докажем обратное». «Надо его брать», — сказал Джо. «Можно попробовать, но не думаю, что мы застанем его на рабочем месте». «Я вышлю наблюдателей. Как только они его обнаружат, будем брать». Пока он отдавал соответствующее распоряжение, я сверлила глазами Джо, и он, наконец-то, не выдержал. «Вы хотите меня о чем-то спросить, мисс Кэррингтон?» «Вы помните всех казненных два века назад преступников? Или сейчас тоже так совпало?» «У меня эйдетическая память, мисс Кэррингтон». А дело Кроули мы разбирали на курсе криминологии, на второй год моего обучения в колледже. И что он натворил? Я могу отправить вам ссылку на Википедию. А если в двух словах? Он был обманщиком и убийцей, и манипулировал людьми при помощи фокусов, половину которых никто до сих пор не может объяснить. Как его казнили? Через повешение. И он точно умер? Когда людей вешают за шею, они, как правило, умирают после чего их закапывают в землю. У меня нет никаких оснований полагать, что с Кроули все произошло иначе. И да, предвосхищая ваш следующий вопрос. Палач проверяет, действительно ли человек умер. И в мыслях не было о таком спрашивать. И каково жить с эйдетической памятью? Есть определенные сложности. У него эйдетическая память. У меня провалы. Вместе мы могли бы составить одного нормального человека. Но, как я начала подозревать, нормальные люди в такс не работают, и уж тем более не становятся цензорами. Мне не нравилось присутствие Джо. Не потому, что его готовили мне на замену. Место штатного цензора агентства никогда не было пределом моих карьерных устремлений. Не потому, что он был британцем. У меня было двое знакомых британцев, и оба они были вполне приличными людьми. Я опасалась что он будет ставить нам палки в колеса. Откровенно говоря, я была удивлена, что лорд Фелтон в принципе не приказал нам закрыть это дело, ведь, как часто шутят бывалые копы, главное в любом расследовании это не выйти на самих себя, а, как ни крути, главным выгодополучателем всей этой истории остались именно британцы. Техас получил независимость, но вместе с ней и войну на собственной территории, а британцы вернули себе бывшую колонию, не сделав для этого ни единого выстрела. Конечно, они могли просто воспользоваться ситуацией, но кто-то ведь эту ситуацию создал. Впрочем, принцип «всегда ищи, кому выгодно» работает только в тех случаях, когда мы имеем дело с более-менее рациональными преступниками. И далеко не факт, что наш сегодняшний оппонент из таких. Может быть, он просто хаотический психопат, творящий всякую дичь просто потому, что может. Вот, допустим, почему он на меня так взъелся? Я ведь его даже не знаю. Значит, вряд ли сделала ему что-то плохое, по крайней мере, сознательно. Это, кстати, недоработка, которую срочно нужно исправить. «Кроу нет в автомастерской», — сообщил Смит, прерывая мои кровожадные раздумья. «Наши люди поговорили с владельцем. Кроу уволился полтора месяца назад». «Значит, пока мы со Смитом приключались в мирах бесконечной войны, Кроу все еще чинил машины. О чем это говорит?» «Ни о чем». «Мы также нашли его последний адрес. Хозяин квартиры, который он снимал, говорит, что Кроу съехал месяц назад». «Куда?» — спросил Джо. «Адреса он не оставил. Просто побросал свои пожитки в пикап и уехал. У него осталось несколько оплаченных дней, и он даже не пытался требовать, чтобы хозяин вернул ему деньги». «Выглядело ли это так, что он торопился?» — спросил Джо. «Черт его знает». Он ничем не объяснил свое увольнение и свой отъезд, да никто особо и не спрашивал. Мало ли какие у человека могут быть причины. На первый взгляд он был обычным работягой. Дом, работа, дом. Иногда по вечерам заходил в бар, где тихо пил свое пиво или что покрепче. И не был замечен ни в каких безобразиях. Не поддерживал никаких контактов с людьми из своего преступного прошлого. Если бы не информация из Техаса, все выглядело бы так, как будто после отсидки он встал на путь исправления. Ваш человек в Техасе мог ошибиться? Он человек, все могут ошибаться. Но в случае с Кларком это маловероятно. Он очень давно в этом бизнесе, дольше любого из нас. Крову в любом случае надо найти, ведь, насколько я понимаю, других зацепок у нас нет. Надо осмотреть его квартиру. «Это дешевое жилье, и оно не задерживается на рынке недвижимости. Там уже месяц живут другие люди, и я не думаю, что там что-то осталось. Я все равно хотел бы осмотреть квартиру». «Извольте, я могу предоставить вам машину и группу сопровождения». «Благодарю. А вы не поедете?» «Не вижу смысла». «Я тоже», — сказала я. «Тоже не вижу». «Но, надеюсь, вы поделитесь с нами, если обнаружите какие-то улики, сэр Джориан». «Разумеется». Он вежливо кивнул, подхватил футляр со своим мечом и вышел из кабинета. «Мутный тип», — сказала я, удостоверившись, что он закрыл дверь и не стоит сразу за ней, приложив ухо к замочной скважине. «Насколько я понимаю, он протеже лорда Фелтона». «Еще более мутный тип». «Я уже почти была готова к тому, что он попытается заставить меня делать книксон и целовать ему перстень. Он радикальный консерватор». «Я заметила». «И я благодарен вам за то, что вы не проломили ему голову. Это бы здорово усложнило наше расследование». «Когда я стану богиней хаоса, я покараю его первым».